Глава 20. Я немного не так представлял себе путешествие на запад бывших США. Думал, что конфедератам удалось восстановить полноценный гражданский авиалайнер. И они действительно работали на этом направлении. Однако нам предоставили древний самолет-амфибию Боинг-314. Там, куда вы полетите, проблема с аэродромами. Более-менее крупные или разрушены, или находятся в красных зонах. До ближайшего целого более ста миль. «Сами понимаете, не вариант. Зато в непосредственной близости берег озера», — говорил Харрис, с гордостью демонстрируя нам это чудо восстановленной древности. «Лет 10 назад машина участвовала в Ошкаше», — поддерживал его рейнджер Питерсон, которого назначили лететь с нами, вместе с двумя отделениями местного спецназа. «Надежная, как чертова бетонная плита. И летает примерно так же», — он засмеялся. Мы с пулей переглянулись и пожали плечами. Крылатая машина стояла возле длинного пирса на берегу реки. Нас привезли сюда рано утром, после чего последовал короткий инструктаж от местных вояк. Лететь придется долго. Около пяти часов. Пропеллерная летающая лодка вовсе не была образцом скорости. Нам предоставили автономность в принятии решений на месте. В разумных пределах, разумеется. Во время поисковых работ... Нам предписывалось регулярно выходить на связь со штабом по шифрованному каналу, докладывать обстановку. Перед вылетом нам раздали парашюты. «У них могут быть остатки ПВО. На этой посудине есть шанс спастись, если вовремя прыгнуть», пояснил мастер-сержант спецназа, раздавая ранцы и контролируя, чтобы мы правильно их надели. «Внутри летающей лодки было довольно просторно». Лишь в середине салона стояло несколько грузовых палет, обмотанных чем то маскировочной сеткой. Я не стал уточнять, что находится внутри, чтобы не проявлять излишнее любопытство. Так или иначе, это все равно выяснится, когда прибудем на место. Скорее всего, там запасы для аванпостов на границах пораженных территорий. Или что-то в этом роде. После благополучного взлета я добрался до ближайшего иллюминатора и практически весь перелет, Наблюдал за проплывающей внизу землей. Поскольку был день, да еще и летели мы низко, разглядеть можно было гораздо больше, чем тогда, когда мы пролетали над этой землей впервые. Теперь во всем неприглядном ужасе можно было разглядеть кошмарные раны, оставленные нашим оружием. Обугленные черные клякцы там, где когда-то были города. Мешанина технологического мусора на месте крупных промышленных объектов. Кляксы рыжих от радиации лесов там, где прошли зараженные осадки. Лишь местами попадались островки относительного благополучия. Уцелевшие городки и фермы, находившиеся вдали от крупных городов и военных объектов. «Жутковато, да?» — спросил Пуля, склоняясь к соседнему иллюминатору. «Мы как раз пролетали очередной выгоревший город с оплавленными остовами небоскребов на месте бывшего делового центра». «Не то слово», — подтвердил я. «Кажется, что у них разрушений больше, да?» «Пожалуй», — согласился я. «Просто территория меньше. Ну и, похоже, у нас было меньше неисправных зарядов». После полудня на горизонте показалось озеро Мичиган, а на его берегу — руины некогда одного из крупнейших городов страны — Чикаго. Город пострадал очень сильно. Я насчитал три воронки, одна из которых просматривалась сквозь толщу воды на месте бывшего порта. Взрыв сильно изменил береговую линию, сместив ее в сторону суши. «Походу, там даже убежище бы не особо помогли», — констатировал пуля. Я ничего не ответил. Лишь укратко взглянул на команду спецназа, которая летела с нами. К счастью, они в иллюминаторы не смотрели, предпочитая потратить время перелета на восстанавливающий сон. Мы сели километрах в 40 от города. Там, где на берегу сохранился крупный участок шоссе, лишь местами размытого от пришедшего после взрыва цунами. Самолет подобрался максимально близко к суше, однако высаживаться все равно пришлось на надувной лодке. «Точка высадки в двух милях на северо-северо-запад», сказал сержант спецназа, указывая место на планшете. «Конечно, мне это было известно еще до вылета и даже до инструктажа, но, похоже, у них просто так принято всегда уточнять задачи на любом этапе исполнения». «Мы ждем на месте двое суток». «При необходимости оказываем силовую поддержку», — продолжал он. «Сами к вашему парню не суемся, а то еще подумает, чего неправильного», — сержант осклабился. Его подчиненные нервно засмеялись. «Принято», — кивнул я. «Если что, не геройствуйте. Нам намекнули, что миссия имеет высший приоритет, так что можете на нас рассчитывать», — ответил сержант. «И мы с пулей...» углубились в негостеприимный осенний лес, где деревья уже стояли голые. Вопреки опасениям, Рубина удалось обнаружить довольно быстро. Он был ранен во время взрыва и едва смог отползти от капсулы на пару сотен метров, где и соорудил временное убежище из комплекта для выживания, который оказался в спасательной капсуле. Он едва держался в сознании, прижимая к груди ракетницу, которую, видимо, рассчитывал использовать в качестве оружия. «Ребят!» – прохрипел он, опознав нас. «Блин! Ребят!» Потом, видимо, сил на разговоры у него совсем не осталось. Пуля бросился к летчику, чтобы осмотреть его и оказать первую помощь. Я же по рации связался со спецназом, ожидающим у лодки. «Цель обнаружена!» – доложил я. «Без осложнений. Требуется немедленная эвакуация и медицинская поддержка». «Принято!» – мгновенно ответил сержант. «Выдвигаемся!» Парни появились всего через полчаса. Они передвигались на электрических квадроциклах-вездеходах. Должно быть, они были на тех палетах в маскировочной сетке, которые привлекли мое внимание во время посадки в гидроплан. «Как он?» – спросил я пулю, убедившись, что эвакуационная партия нас заметила. «Обе ноги сломаны!» – ответил тот. «И, кажется, ребра! Его жестко потрепало в капсуле еще до приземления!» Я опустился на корточки и посмотрел на Рубина. Его глаза были закрыты. «Леша», — мягко позвал я, — «придется немного потерпеть. Сейчас поедем на эвакуацию». «Нормально», — ответил он, не открывая глаз. «Как с твоим отцом? Нам нужно знать, если он может быть где-то рядом», — рискнул спросить я. «Он погиб, Тор», — ответил Рубин. Больше вопросами я его не донимал. Мы вернулись среди ночи. На борту лодки... Нашлось кое-какое медицинское оборудование и парамедик среди спецназовцев. Рубина зафиксировали, дали обезбол и кислород. Большую часть пути он проспал. Увидеться с ним, чтобы поговорить, мы смогли только на следующее утро. Его разместили в небольшом полевом госпитале возле импровизированного причала на реке. Госпиталь состоял из нескольких блочных контейнеров, возле которых, меняя пулю, рано утром ждал Харрис. «Как он?» — первым спросил Пуля, когда мы подошли. «В сознании все хорошо. Упадок сил из-за недостатка пищи и воды, плюс пара переломов. В остальном все в порядке», — ответил он. «Мы бы хотели переговорить с ним, если не возражаете». «И чем раньше, тем лучше», — кивнул я. В этой ситуации следовало проявлять открытость, чтобы не дать даже намекам заподозрить о некоторых вещах, которые мы обсуждали с Рубином ранее. Летчик полулежал на кровати. Его ноги были в пластиковых фиксаторах на липучках, а под носом виднелась прозрачная трубка с кислородом. Рядом тихонько пиликал кардиомонитор. «Ну привет!» – поздоровался я на английском. «Готов поговорить? Что там случилось?» Рубин бросил быстрый взгляд на Хариса. И в этот момент я понял, что на абсолютную откровенность рассчитывать не приходится. «Летчик будет говорить наиболее безопасную для нас версию событий». Это не очень хорошо, но главное, чтобы безопасник поверил во все, что он скажет. «У них случился сбой системы управления измененными», — сказал Рубин. «Неизвестно, что его вызвало. Их биологи спорят насчет того, что могло быть причиной. Точнее, спорили, пока были живы. Из-за провала операции по освобождению, как они это называли, Руководящие группы устроили резню между собой, когда часть высших чиновников поймали на том, что те пытались организовать переговоры с руководством нашей страны. Я попытался скрыть удивление. То, что он говорил, было опасно близко к правде, которую крайне нежелательно знать конфедератам. Оставалось надеяться, что Рубин знает, что делает. В том числе моего отца. — продолжал Рубин, сохраняя нейтральный тон. «Это случилось еще до того, как они прислали сообщение». «Получается, ты шел в ловушку», — констатировал я. «Шел», — согласился Рубин. «Как ты оказался на той ракете?» — спросил Харрис. «Мне удалось договориться, что я передам послание и открою канал связи с нашим руководством», — продолжал Рубин. «Часть демов хотели предложить сделку». Кое-какие технологии в обмен на экстракцию с семьями. — И ты согласился? — продолжал безопасник. — У меня не было выбора. Рубин попытался пожать плечами, но лишь сморжился от боли. — Они продолжали грызню между собой. Те, что запустили меня, планировали бежать из красной зоны. — Как вы собирались их эвакуировать? — продолжал Харрис. — Понятия не имею. «Похоже, они считали, что наше руководство сможет договориться с вами о коридоре». «Что именно они предлагали в качестве оплаты?» «Биотехнологии, лекарства», — ответил Рубин. Я посмотрел ему в глаза. «Спокойно. Я знаю, что делаю», — читалось в его уверенном взгляде. «Так что мне ничего не оставалось делать, как сохранять спокойствие». «Что ж...» — Похоже на них, — кивнул Харрис. — Ты мог бы быть уже дома, если бы не козырь в рукаве, который, похоже, кое-кто припрятал. — Чудо, что я жив остался, — ответил Рубин. — Ладно. Дмитрий, можешь, пожалуйста, пройти со мной? Нужно наедине переговорить. — Конечно, — дружелюбно улыбнулся я. Перед выходом я едва заметно кивнул Рубину и попросил пулю подождать в контейнере, который выделили нам для ночевки. Харис предложил мне кофе. И я не стал отказываться. Мы сидели вдвоем в контейнере, который, похоже, изначально был кухонным модулем, а теперь использовался для разных административных дел, судя по обилию оргтехники и папок с распечатками. Наши биологи считают, что причиной большого сбоя среди измененных было вмешательство этого парня, Стивена, которого вы вытащили с базы. Безо всяких предисловий начал безопасник. «Похоже на то», — согласился я. «Скажи, вы использовали на нем какие-либо препараты или вакцины?» — спросил Харис, глядя мне в глаза. «Или применяли любое другое намеренное воздействие?» «Нет», — ответил я, спокойно ответив на его взгляд. «Конечно нет». «И в случае необходимости ты готов был бы подтвердить это на полиграфе?» «В любое время», — уверенно ответил я. «Хорошо», — кивнул Харрис. «Очень хорошо». Он постучал пальцами по столу. «Понимаешь, почему я должен был задать эти вопросы?» «Это твоя работа», — ответил я. «На твоем месте я бы делал то же самое». «Спасибо за понимание. На этом все. Будем разбираться дальше. Хотя постой. Ты сам что думаешь обо всем произошедшем?» Я выдержал секундную паузу, после чего ответил. «Мне кажется, все, что происходило, как-то нарочито нелогично». Мы по дороге в город встретили разбитую колонну, которая, хотя не важно. В общем, мне кажется, будто кто-то сознательно пытается напустить туман, скрывая нечто очевидное. То, что иначе, оказалось бы на виду. Харис улыбнулся. «Спасибо за разговор», — ответил он. «И за откровенность. Позволишь встречный вопрос?» — произнес я. «Конечно», — кивнул безопасник. — Твое предложение о нашей эвакуации еще в силе? — спросил я. — Ты про самолет? — Да. Да, в силе. — Мы подарим его твоему правительству. Необходимые бумаги я подпишу. Восстановительные работы уже производятся. Когда думаете стартовать? — Как только доктора позволят, — ответил я. — Или когда борт будет готов. — Что ж, договорились, — кивнул Харрис. — Что касается того, что предлагали демы, я бы советовал все делить на 10. Так и передай своему правительству, когда будешь делать доклад». «Передам», — ответил я. «Обязательно передам. До самого вылета нам с Рубином так и не удалось переговорить. Просто не было достаточно безопасных условий, чтобы можно было бы обсуждать те вопросы, которые требовалось обсудить. Общались только взглядами, а это очень ограниченный канал передачи информации». «Надо убираться отсюда!» — кричал Рубин глазами. «Делаю, что могу», — отвечал я. И вот, наконец, Харрис сообщил, что на следующее утро нас могут отправить на родину. Сообщить нашему руководству о нашем отлете предполагалось по согласованным каналам после того, как мы будем достаточно далеко, ради безопасности. Уже на месте, на старой базе в Аризоне, Харрис устроил для нас что-то вроде небольшого прощального банкета, на который были приглашены не только техники самой базы и официальные лица конфедерации, но и жители городка, где мы провели большую часть времени на американской земле, в том числе семейство Колтонов. Прощание вышло на удивление душевным. Правда, без традиционных застолий по понятным причинам, зато с барбекю. Для перелета через океан нам выделили Боинг 767 и даже нагрузили в дорогу припасов – воду, еду, медикаменты на всякий случай. Взлетать было тревожно, учитывая то, что произошло с капсулой Рубина. Кто мог дать гарантию, что на Земле внизу не осталось других средств ПВО, контролируемых какими-нибудь злобными отщепенцами? Видимо, поэтому сразу после взлета мы взяли прямой курс в сторону океана. А когда, наконец, Земля осталась позади, Рубин вышел из кабины пилотов к нам с пулей, в салон бизнес-класса. «Ну что, летим домой?» — улыбнулся я. «Летим — Летим! — кивнул летчик, усаживаясь в соседнее кресло. — Все-таки летим! — Что там на самом деле произошло? — спросил я. — Учитывая все обстоятельства, утаивать что-то от пули было бы неправильно. — Ему нужно было это! — Рубин поднял правую руку и указал себе на затылок. «Интерфейс — Интерфейс? — удивился я. — Да, именно! — кивнул тот. «У него не получалось создать достаточно быстрые для загрузки серьезных объемов информации. А наша технология содержалась исключительно в изолированной сети, и он не смог ее добыть». «Он — это твой отец?» — на всякий случай уточнил я. «Он жив, так? Это он все организовал?» — Рубин вздохнул. «Нет, Тор. Мой отец действительно погиб. Я говорю про того...» «Кого конфедераты собирательно называют демами?» «Извини, я что-то не догоняю!» – вмешался Пуля. «Это единое существо, ребят», – произнес Рубин. «Насколько я понял, вся биологическая программа демов контролировалась единым ИИ, который вдруг открыл для себя неожиданный путь развития в виде сложной, но единой биологической системы на базе человеческих носителей. Пуля присвистнул. «Что? И у нас тоже?» – спросил он. «Везде», – кивнул Рубин. «И это началось еще до войны». «Офигеть!» «Это существо хотело стать новым человечеством», – продолжал Рубин. «Даже после провала первоначальных планов. Но ему не хватало некоторых критических технологий, а база для НЕОКР оказалась разрушена. Вот оно и выманивало их любыми способами». Дело было не только в моем интерфейсе. Он и с китайцами вел переговоры, но те, как всегда, осторожничают и правы в этом. — Погоди, постой, — вмешался я. — То есть все эти сепаратные переговоры, приманки в виде вакцины — это все только для того, чтобы заманить тебя? — Ну да, — Рубин пожал плечами. — Кстати, извини, что с твоей личной вендеттой так получилось. Мстить там больше некому, можешь мне поверить. «Почему он посадил тебя в ракету?» – спросил я. «Единственная подконтрольная ему база, где меня могли бы квалифицированно разобрать, осталась на небольшом острове в Атлантике. Туда я и должен был попасть. А по прибытию меня ждала трепанация черепа и прочие фатальности». Рубин улыбнулся. «Конфедераты», – сказал я, вспоминая семейство Колтонов. «Они должны знать, а это уже не мне решать. Вот вернемся, доложим командованию, и оно уже будет думать, что делать со всем этим». «Кто же тогда тебя сбил?» – спросил я. «Помнишь того парня, Амала?» Я кивнул. «Думаю, кто-то вроде него», – ответил Рубин. «У таких людей особенное строение нервных связей. Они не способны на полную интеграцию с тем существом, несмотря на модификацию». Такие полумодификанты по-прежнему считают себя людьми, но могут в той или иной степени ощущать сознание этого суперсущества. Я не думаю, что им нравится то, что они чувствуют. Может быть, кто-то из таких людей смог получить контроль над одним из пунктов ПРО и просто ждал подходящего момента, чтобы нанести болезненный удар. Но сам понимаешь, это гипотеза. Пока мы не узнаем точно, «А мы узнаем?» – спросил Пуля. «Конечно!» – кивнул Рубин. «Мы обязательно справимся и с этой нечистью тоже. У нас нет другого выхода».